«Пойдемте спать, девочки», – зевнув, – сказала Катрин. «Надеюсь, что завтра с утра у меня не будет похмелья». «Думаю, что будет», – посмеявшись, – предположила я. «Ну и ладно», – недовольно поджала губы Катрин и еще раз зевнула. «Кстати, почему Сиран и принц Генри не последовали за нами в портал? Они же тоже здесь учатся. До вашего прихода они что-то говорили про то, что им нужно во дворец». сообщила сестра.